Вертолет приблизился к башне и пошел вокруг нее на высоте ста метров. Внизу медленно проплывали снежная целина, рощицы хилых осин, желтые и коричневые пятна, высохшей болотной растительности, распаханное поле. Нет, надо подойти ближе, сказал Рузаев. Помню, что бежал по взломанным пластам земли. Пилот искоса посмотрел на Ивашуру, и вертолет повернул к башне. Под ним показалась перепаханная катаклизмами почва. валы, ложбины, трещины, холмы и провалы с зеркалами черной воды, курившиеся белесыми дымками. Дальше, до подножия башни, снега уже не было совсем. Разрушения ландшафта все больше увеличивались, А потом шёл дымящийся почти двухсотметровый вал почвы, смятый давлением стен башни. Похоже, здесь, неуверенно проговорил Рузаев. Пилот остановил машину в воздухе. Рузаев несколько минут рассматривал местность под вертолётом, никто ему не мешал. Наконец указал рукой чуть в сторону. Кажется, у этой глыбы И кивнул, внул. Пилот повел вертолет на посадку. Рузаев первым выбрался из кабины, прошелся возле вздыбленной каменной плиты до трещины в земле, постоял, задумавшись. Господин подошел к нему, заглянул в трещину, хмыкнул, потом отошел к каменной глыбе. Гранит, сказал он, всматриваясь в зернистую поверхность глыбы. Откуда он здесь в болоте? Кругом не то, что гор, холмов порядочных нет. И Вашура, оглядываясь по сторонам, приблизился к нему. Тропстон, след ледника. В здешних местах таких камней много. Ну что, Михаил, здесь? Рузаев, очнувшись, почесал за ухом. Не уверен, шибко темно было. Да что нам даст место моего воскрешения? Объяснить, где я пробыл более 12 часов, оно не поможет. Как знать. Дело в том, что исчез ты тоже в этом месте. Упавший вертолет лежал чуть подальше, вернее, ближе к башне. А эта глыба была едва видна, одна макушка торчала. Рузаев снова начал разглядывать местность. Потом кивнул. Ты прав. Вертолет лежал левее и ближе к... Он вдруг замолчал. «Посмотри-ка на бугор. Ничего не замечаешь?» «Где?» — быстро спросил Ивашура. Рузаев вместо ответа бегом направился к незамерзшей полынье, в слое буро-коричневой жижи, из которой выглядывал коричневый гладкий пузырь. Гаспарян с Ивашурой подбежали следом. Из жижи рядом с округлым бугром торчал кончик лопасти винта. «Вертолет», — сказал Гаспарян, — «вот это называется везением. С воздуха черта с два заметили бы. Нарекаю это место болотом нечистой силы имени Рузаева». Ивашура попробовал дотянуться ногой до бока вертолета, но едва не сорвался в яму с жижей. «Сурен», — сказал он, — принеси-ка щуп из кабины. Потом вызвал по рации штаб. «Константин Семенович, мы нашли пропавший вертолет. Вызови моих экспертов с аппаратурой, срочно!» «Слушаюсь», — бодро отрапортовал Гришин. «Где вас искать?» «Юго-запад от башни. Увидят. Пусть берут вертолет авиаконтроля. Я позвоню в полк». Ивашура созвонился с авиаполком и попросил доставить группу ученых на вертолете к башне. — Подождем, — сказал он, закончив переговоры.